Глава 17. Чумацкий шляхт. Еще одним важным направлением для Дмитрия и Архипцева стало привлечение на свою сторону казаков. Были такие люди, жившие у границ княжеств и не подчиняющиеся никому. Жить под князем означало, что 50% выращенного уйдет на налоги, да еще и вдоль спины в любую секунду можно заработать. Земли у князя много, так что и его земельку распахать надо. Барщина. Вот и уходили люди на выселки, там, где власть княжья заканчивалась. Одному так не прожить, вот и объединялись с себе подобными, иногда даже не понимая, что следом обязательно придет князь. Это его добровольные разведчики. Когда вольница заканчивалась, уходили дальше, постепенно расширяя границы. Жизнь на рубежах предельно жестокая. Никто не брезговал ни грабежом, ни поборами. Если группа становилась достаточно многочисленной, то и сами промышляли разбоем. Иногда нанимались в походы деньжат заработать, трофеи добыть или голову сложить. Воевали и с татарами, и против них, ходили на бывшую Польшу и на Русь. Деньги не пахнут, кто больше заплатит. Казаки первыми почувствовали, что в степи что-то сильно изменилось. Еще недавно многочисленные орды хана Гирея ежегодно, как только степь подсыхала, шли на разбой за новыми рабами. Боязиду требовались рабы и рабыни, Гирей откупался от него ими. А тут уж середина лета, а никого нет. А ведь обещался гад, что Молдову будем щекотать. Жили в то время такие люди, чумаки. Они соль добывали, сушили ее и потом продавали. Работа тяжелейшая, врагу не пожелаешь. Соль разъедает все. А резиновых сапог не было. По уговору Степному их не трогали. Нет соли, нет жизни. Даже самые дикие племена обычно, кроме Ясыка, с них ничего не требовали. Соль была дорогая, и отдавая полкило соли, чумаки жизнь себе покупали. Вот с чумацким гуртом казаки Приднепровье и прислали дозор к Перекопу. Поездка получилась странной. Степь была пустой, ни табунов, ни орды. А трупов много. Вначале подумали, что мор, а решили назад повернуть. Да нашли раненого татарина, который рассказал, что прилетали ревущие птицы, разогнали табуны, конные отряды и заставили всех откочевать с этих мест на юг и на восток, в Ногайские и Калмыцкие степи. Недоуменно пожав плечами, чумаки двинулись дальше. И вдруг, здрасте, приехали, поперек перекопа остальные ежики вбиты, пучками лежит проволока, под ней острием вверх стальные колючки разбросаны, какие-то щиты с черепом и костями и надписями на немного странном языке. Буквы похожи, как у греков-попов, но немного не такие, слова незнакомые, стой, заминировано. А на другой стороне, но дальше полета стрелы, вышки. На вышке человек ходит, но не докричаться, чуть в стороне флаги красные на мачтах. Почесав репку, чумаки тронулись туда. «Стой, стрелять буду!» «Че молвил?» «Мил человек, нам туда надо. Мы чумачить пришли!» «Стой, стрелять буду!» «Че сказал?» «Моя твоя не понимай. Открывай ворота, чужеродец. Там наш участок. Я гирею пожалуюсь, он тебе яйца поотрывает, что у него соли не будет. Стой, стрелять буду!» И очередь поверх голов. Тут до чумаков дошло, что лучше не шуметь. Отъехали в сторону, встали лагерем. Двоих послали договариваться, четверых искать обходной путь. Добыча соли – процесс длительный. Готовят площадку мелкую, куда запускают воду, затем огораживают валиком земли. Делают это с первыми морозами, а весной эта вода начинает испаряться. К концу лета там уже кристаллы соли образуются. Ее собирают на деревянный щит и ставят на солнце сушиться, затем в мешки пересыпают. И так до первых морозов, потом в обратный путь трогаются, подготовив площадки на будущий год. А тут какой-то кретин проволоку повесил и стреляет. На шум выстрелов появился начкар. Целый старшина второй статьи. Большой начальник. Он уже служил в Нарве, так что по-славянски понимает. Объяснил, что крымского ханства нет. Гирею жаловаться надо на той стороне Азова, если найдете. Приказа пропускать ни на кого нет. Но начальству он позвонит. Ждите ответа. Проволока уходит в море и все ваш. Возможности обойти нет. Видно, что она далеко тянется. «Ждите ответа. Правда, без музыки?» Только неумолчный гул слепни днем, до да комаров ночью. На третьи сутки чубы у казаков стали дыбом. Вся в клубах пыли постепенно слазь странная колесница без коней, подпрыгивая на кочках. Сзади грохотала и скрежетала еще одна, клинообразная. Впереди колеса, сзади, не пойми что. Но пылище она поднимала много больше. Колесницы остановились у домика, где жил большой начальник. Тот выскочил из дверей, вытянулся и поднес руку к шлему на голове. От большой колесницы отцепили ее части куда-то покатили, потом обратно прицепили ее к большой. Поднялся заборчик из проволоки, преграждавший путь, и из-за проволоки вышло три человека, которые направились к чумакам. Молодой, худощавый, безбородый и безбронный человек подошел к ним и сказал, «Зря приехали, Гирей все колодцы потравил». «Зачем?» «Так выгнали мы его». «А вы кто такие?» Русские. Из Ливонии, из Канар. Я губернатор Крыма. Зовут меня Александр. До этого был губернатором в Нарве. Может, слышали? Как не слышали? Слыхали, что мир у вас с руссией и Литвой? А нас-то чего тогда не пускаешь? Мир же у нас. Говорю же, воды нет. Видел, что мы воду привезли на пост. А как же быть? Соль ведь нужна. Осень скоро. Все пропадет. Ну, соль мы вам продадим. Это не проблема. Так у вас чумаки есть? Нет, солеваров здесь нет. Говорю же, воды нет, не выжить в степи. Чистим колодцы, весной вода будет. А соль привезем, прямо на Днепр. Сколько нужно и когда доставить? покаж соль-товар тонкий. Пошли. А что ж ты, мил человек, без брони и оружия по степи ходишь? заборонют Неа, не успеют, — улыбнулся Саша, поправив автомат. К соли вопросов не оказалось. Чистая, без земли, хорошего ровного помола, а не кристаллами, как у них. И на вкус совсем не горькая. Не морская, как в Крыму. «Уважил, уважил. А где берете?» «На Канарах и на Крите. Слыхал?» «Нет. За морем, что ли?» «За морем. И почем?» «Полсотни за пуд. Тогда пудов четыреста возьмем. Больше не взять. Вазов мало». «Так я ж говорю, что сами привезем. Куда вести И Саша достал карту. У Чумака глаза на лоб вылезли. Немного осмотревшись, он понял, что это план. Узнал знакомые изгибы Днепра. «Вот тут. А вот это место неправильно нарисовано. Я знаю». Так будет, скоро. Сколько вам времени надо, чтобы назад попасть? Десять ден. Ну, значит, через дюжину встретимся. Бывай. Он хлопнул по плечу Чумака, сел в машину. Рыкнули двигатели Доджа и М3, они развернулись и поплыли по дороге. ночка рукой показал на выход с поста, Чумак, подтянув пояс, пошел к своим, унося образец соли в стеклянной банке. По приезде в Феодосию Архипцев связался с Дмитрием и доложил о приезде Чумаков. Получил инструкции. На малые снабженец погрузили соль, пряности, перец, кукурузу, картофель, плуги, косы, слесарный и кузнечный инструмент, железные и стальные болванки, бутылки, банки, стекло, ворвань, мыло и прочие товары. Взяли под завязку 600 тонн. На ЛСЮ погрузили бронетранспортер и взвод морской пехоты смешанного состава, и русские, и гуанчи. Экспедиция вышла из Кафы и пошла к Лиману. Вода весело расступалась перед носами кораблей. Рядом развились дельфины. Показался Меганом. Затем берег ушел вправо, а кораблики продолжали идти к Аюдагу. Топать более суток, но море здесь очень красивое. Стемнело у фароса, к тендровской косе подошли утром. Вошли в лиман, у кара Кермена или очакова грохнула пушка, приказывая пристать. Сбросили ход, пошли к крепости. Крепость маленькая и плохонькая. Сидит в ней Богдан Глинский, татарский князь, присягнувший литовскому князю и принявший сначала католическую веру, а теперь православие. Гавань за крепостью еще не вырыта, пришлось подходить прямо к ней. Снабженцу не пройти, мелко, он лег в дрейф, а ЛСЮ подошла к причалу. Откуда, куда, зачем? Из кафы, на пороге, с товаром, Канарское или Ливонское королевство У нас мирный договор с Александром и право беспошлинной торговли на его землях. Грамот укажи. Показали грамоту, но Десяцкий явно неграмотный, а про князя сказал, что он спит. Что, даже пушкой не разбудить? Придуриваются, что-то хотят пойметь или нарываются на неприятности. Князь появился почти через час. К этому времени все ближайшие посты были перекрыты штурмовой группой. Цели распределены, но на вид мило интересующаяся экипировкой черкасских казаков-солдатики. Бой не состоялся. Князь видел Александра у литовского Александра. Поэтому они мило обнялись, инцидент был исчерпан. Обменялись подарками и разошлись, к большому неудовольствию остальных казаков, желавших немного погреть руки. Бедолаги не знали, как им повезло. Начали подниматься по Днепру, но из-за задержки в Очакове дойти до порогов не успели. Стали на якоря ближе к левому берегу и заночевали. Утром двинулись дальше. Дошли до Байды и там встали. На высоком правом берегу показались люди. Люди оказались и на Байде, и на острове Хортица. Довольно много, вид разбойничает казакуют. Женщин, по меньшей мере на острове, не видно. Командует здесь атаман сирый, как говорил Чумак. Народу много, до полка. Снабженец по приказу Сашки перестал подрабатывать машиной и чуть сдрифовал вниз. Наконец нашли Чумака. Тот сказал, что да, люди пришли торговать, а не драться. ЛСЮ пристала к правому берегу, поручкались сирым. Нам, князя, не указ, пошлину платить будешь. Значит, в этом году будете без соли сказал Саша и развернулся, чтобы идти. Атаман попытался ухватить его за плечо, и тут же был сбит подсечкой, и ему в лоб уткнулся ТТ. А с борта под ноги казакам хлестнула очередь из пулемета. — Аккуратнее, братец, на поворотах. Лоб ведь не железный. — Руки пусти. Саша отпустил его. Тот быстро перевернулся и схватился за саблю. Но ТТ дважды выплюнул гильзы, и пули прошли в нескольких миллиметрах возле ушей. Это отрезвило атамана. Он остановился и со стуком вогнал саблю в ножны. «Лихо. И все такие?» «Все. Если не успокоишься, то воронам будет что поклевать. Ладно, кажи, что привез. Кажи, что привез княже. Повтори. Кажи, что привез княже. И останови своих дураков на острове, иначе потоплю». С острова отчалили несколько десятков лодчонок с казаками. Сирый отошел на несколько шагов и прокричал, чтобы возвращались. Но послушались не все. Пришлось дать очередь под нос впереди идущей лодки. «Поворачивай!» — еще раз прокричал Сирый и выразительно погрозил кулаком. На лодках затабанили и неохотно пошли назад к острову. Матросы принесли образцы товаров. «Знатный товарец! А пистоль такой продашь?» «Нет, его заслужить надо, так не продается». «Ладно, пусть подходит, пошлину платить не надо». Снабженец встал параллельно берегу и отдал якорь. Под борт встали шлюпки. Чумак, который готовился к этому дню, расплатился и начал выгрузку соли. Соль подавали краном через весы. Чумак, который увидел весь товар, был, видимо, человеком богатым. Он сразу смекнул, сколько удастся наварить за такой товар. Поэтому, передав дела по приемке соли помощнику, пошел договариваться с Сашей, что он может забрать много больше всего и представлять интересы кафы здесь. «Сирый мой друг. Я сейчас с ним обговорю все, и он согласится за Толику малую. Дозволь, княже». «Фактория? Ну а почему нет?» Вот только причал нужно построить, так выгружаться неудобно. сробим я сейчас. Он кинулся в лодку, в несколько взмахов был уже на берегу и кинулся куда-то бежать. Появился через час сирым. Вид у атамана был недовольный, но увидев, сколько тут товаров и каких, он преобразился. Княже, ты уж меня звеняй, сразу не разобрал. Вид у тебя такой странный, ни соболей, ни шапки, вот и оплошал. А Харней дело говорит, причал тут соорудим, склад тоже. — Я своих за раз поучу, чтобы службу несли исправно Ладно, не гневаюсь. Вот, возьми для своих пива Саша показал на бочку. Но вечером распрощались с Хорнеем и пообещали прийти тогда, когда будет готов склад и причал. Бегающие глазки атамана совершенно не внушали доверия. А на обратном пути зашли опять в Очаков и договорились там, что будут строить причал за крепостью. Месяца через три, уже перед Ледоставом, в Очакове появился Хорней. — Как же так, княже? Со мной ведь договаривались. По рукам били. Мы причал и склад сладили. А ты не ногой. А не понравился мне твой сирый. Скользкий какой-то. Глазенками туда-сюда. Жаден он. Был за ним такой грех, да весь вышел, царствие ему небесное. Задолжал он со товарищем, а гирей и не пришел. На Молдову не пошли, а денег платить надо было. Так он, кошевой в степь уйти захотел. Порубали его. Теперь у нас другой атаман. Остап Дашка. Он от Александра вернулся, как прознал, что Сира возрубили. Он и раньше здесь был, да уезжал служить князю сотоварищи. Челом бьет, просит не оставить в беде, товары нужны. Ладно, поглядим на следующего, завтра будем. Как завтра? Я же не успею. Так идем с нами. Сейчас отправлю обоз и приду. Действительно, прискакал через час. Откинули опарель забрали его вместе с воском. Хорней долго не мог понять, как же так. Никто не гребет, а корабль идет. И ходка. Подошли опять к Хортице и Байде. Листва уже упала. Видны сторожевые башни на Байде и строящиеся башни на Хортице. Основательно встают. От Байды отошел Чолн и встал выше по течению, чем ЛСЮ и снабженец. Бог, помощь, княже. Признаешь? Саша внимательно осмотрел бородатого, худощавого, низкорослого мужичка. Где-то видел, но мы не знакомы. Я, Остап Дашка, Евлампий Дашкевич. Мы виделись в Нарве, когда посольство великого князя Александра туда пребывало. Такое посольство было. Я князя Данилы Глинского внук. Князя Данилу помню. Александр достал из-за пазухи медальон, который подарил ему князь. У меня такой же. Остап достал похожий. Дядька мой, Богдан, вельми хвалит твои товары и тебя, княже. А я тут узнал, что сирова ты помял немного. Да так больше и не пришел. Вот и послал Хорнея за тобой. Не гневайся, княже. Сирый плохой человек был. Ты правильно поступил. Торговое дело такое, что тишину любит. Я смотрю, что ты решил еще одну крепостицу поставить. Решил кордон сделать? Не без этого. А от кого хорониться? Крымчаков в степи более нету, а Боязид сюда не вернется. Все, что ежнее, земля короля Дмитрия, а у нас вроде мир. Всполняю приказ великого князя держать оборону здесь, и не пускать королей Богдана и Раду далее Днестра. Так это ж Днепр!» Остап отвел глаза. «Понятно, что Александр озабочен тем, что на севере и юге граничит с Дмитрием, и что тот может ударить с двух сторон. Но крепостицы, подобные Очакову и Хортице, сдержать Дмитрия не могут. Ладно, княжи Остап, спросил и спросил, нет ответа, значит нет ответа. Зови своих воинов, отметим мир да лад между нами. Пусть своих баб подарками потешат». Я тут послал Хмельницкий за князем Преславом. Будет днями. Мы раньше уйдем. Шуга вот-вот пойдет. Это да. Но может, успеет. Ярмарка имела большой успех, как и очередная бочка теперь критского вина. Главное, зачем Александр устраивал это, было рассказать людям Остапа, что земли южнее свободные, и их можно занимать, но признавая канарскую собственность земель. Отгостив четыре дня, были в кафу. Морпехи рассказали Архипцеву, что многие интересовались, что да как у них в Крыму. Особенно всех интересовало, как поселенцы обходятся в степи без дров. Еще никто не знал, что в Восточном Донбассе начали производить разведку и добычу открытым способом антрацита. На вопрос о предложении помочь с уборкой урожая в этом году за деньги, откликнулось в Очакове и в Запорожье 600 человек. Гарнизон в трех местах весной посеял картофель, почти тысячу гектаров. Предстояло убрать плюс-минус 150 тысяч центнеров. Окучивали его тракторами, копать будут комбайны. А вот собирать пока некому, поэтому три ЛСЮ уже бегут к Днепру. Запорожский десант заработал по 250 рублей на нос за месяц работы, урожай собран. Урожайность получилась чуть меньше плановой, 120 центнеров с гектара, потому как гуана при посадке внести не удалось. Казаки с удивлением смотрели на картофель. Но, распробовав его в различных видах, сразу заговорили о том, как бы его приобрести. И вообще, много расспрашивали солдат о том, какие тут порядки. Узнав, что кроме продналогов 20% ничего не взымается, зачесали репки. Могут привлечь на авральные работы, но за отдельную плату. Только аварийные не оплачиваются. Там пожарного наводнение, ураган. Тут все с копом действуют, чтобы добро спасти животных. А овцы в степи ваши? Конечно. Есть еще свиньи и коровы. Вы свиней едите? «Едим, и ты сейчас ешь». «Это свинья? Фу! Ну ты же кабана ешь? Ну, а это домашний кабан». «Во как! А что ест?» «Картошку, зерно, остатки еды с камбуза. И сама копается, всякие корешки вырывает и ест». Казак осторожно отрезает еще кусок мяса, как будто только что его не ел, аж за ушами трещало. Пробует, и точно кабан, только мягче. После ужина решили посмотреть, как содержатся свиньи. Тут вопрос интересный. Дело все в том, что отдельных помещений для скота никто не строил. Овцы и коровы жили в доме. Ну а попробуйте проделать такое со свиньей. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. То есть совместное проживание под одной крышей было невозможно. Это противоречило тогдашним правилам, так как богатый спишь, свести со двора могут, а собак разрешалось держать только тем, у кого круговой забор сделан, дабы не покусали кого. Плюс собак тоже надо кормить. Вот и остановилось это дело на Руси аж до конца 17-го, начала 18-го века. Петр, побывав в Германии, приказал. В общем, к Александру подошли человек 15 делегатов, которые спросили о главном. Весной степь зальет, пока доберутся, и посевная кончится. Есть татарские дома, часть из них сожжена, но часть можно использовать. С топливом поможем, не бесплатно, с урожая рассчитаетесь. Ну и если припрет с продуктами, то работы на строительстве много, а это деньги. По зимнику потянулись через перекоп переселенцы. Со скарбом и с Как только набиралось 20-30 человек, так начинала работу школа. Это было условие для всех, палец за это прикладывали. Что сам, жонка и дети старше 7 лет должны стать грамотными. Благодаря этому люди быстро переходили на русский язык. Тут и выяснилось, что попов на Руси греками зовут. Не шибко любят, так как десятину требуют и за отпущение грехов требуется отработать. В общем, ни одной церкви так и не построили, но и КПП в рясах никого не пропускал. А государство чужое, а лезть со своим уставом в чужой монастырь глупо. Правда, начали стихийно образовываться секты, но нашлись знатоки старой веры, заменили все это народными праздниками и гуляниями. Собранного картофеля, завезенной ржи и пшеницы было много. Как военную силу их использовали только раз, когда из степи по льду большая стая волков перебралась через Севаш помогли загнать стаю и перестрелять ее. А так каждый из переселенцев, включая весь взрослый состав семьи, давал присягу на верность канарскому королю Дмитрию и обязался исполнять законы Канарского королевства. Все. За зиму перебрался целый корпус, более 30 тысяч человек. Очень настороженно отнеслись к обязательной прививке от Оспы, и особенно в первую зиму, к санитарной ветеринарной службе. Но медбратья и фельдшера ездили по селам с охраной, А отговорка была «Недавно прошел Черный мор». Людям не говорили, что это прививка от оспы, говорили, что от чумы. Но после нескольких случаев излечения от воспаления легких, скарлатины и кори при помощи антибиотиков, к врачам и медперсоналу стали относиться чуть ли не с пиететом. Встречали всем селом, провожали, обложив подарками и подношениями. В конце зимы появился и кошевой атаман Дашка. Прискакал не один, а с небольшим отрядом на переговоры. «Нехорошо, княже, сманиваешь людишек». Все приехали после октября, люди вольные. Не понравится у меня, уйдут обратно. Да вот ходят слухи, что не уйдут, что тут сытнее и вольнее. А если Богдан и Раду вдарят? Поможем, если что. Стекло нужно, дашь? Почему нет, сосед? Цену знаешь. Купив стекло у границы, повернул назад. Вооруженных людей через границу не пустили. Переговоры проходили в здании КПП на Перекопе. Визит частный, негосударственный. Просто забеспокоился серебролюбивый атаман, у которого дезертировала большая часть войска. На Азове было беспокойнее. Во-первых, волков много, во-вторых, черкесы дважды пытались границу пощупать. А в конце зимы появилась орда калмыцкая. Пришлось самолеты поднимать из Крыма, чтобы успокоить навечно орду рассеяли. Скубы прислали 40 тракторов, 20 комбайнов, все елки, картофеля копалки, жатки для кукурузы. Большая часть земли осталась казенной, ее обрабатывали в первую очередь. Кукурузу посеяли там. Весной было много работы для учетчиков и землемеров. Провели инвентаризацию земель у переселенцев, набили межи, составили план работ для МТС. Наиболее нетерпеливые сами начали посевную. Но чуть погодя увидели, с какой скоростью здесь производят посевную, и поняли, что проще рассчитаться за работы с МТС, чем пахать одному этот жирнейший чернозем. А вот обрабатывать поле Гуана отказались все. Но кроме лошадных, часть людей пришли без лошадей. Чуть ли не налегке. Этих сразу сводили в совхозы, которым передавался уход за казенкой. Им же передавался государственный скот для ухода. У них сразу работали агрономы, и соблюдался технологический процесс. После посевной казаки пришли с вопросом, с кем воевать будем? Ни с кем. Надо заканчивать строить элеватор и сушилки для зерна, силосные ямы, картофелехранилища. Требуются люди на строительство цементного завода и строительство форта в Севастополе. Кроме того, есть кирпичный завод, стекольная мастерская. Вот висит список потребных людей. За это будем платить, сдельно. Если работаешь хорошо, то до 60 рублей в месяц заработная плата. Если умеешь делать что-то как мастер, то до 180 в месяц. Казаки уселись считать, а выходило так, что идти куда-то воевать и грабить было невыгодно. С похода получалось чуть больше 120 рублей так как за еду деньги забирали обратно. А тут и самим можно заработать, и баб привлечь. Вложили шашки в ножны и пошли на отход. Все лето били сваи на будущих причалах, клали кирпич, таскали камень и цемент. Работы всем хватало с головой. Не забывали и о праздниках, и выходных. Узнав, что здесь и у Азова есть отход, туда потянулись и просто на заработки люди с верхнего дона и из более дальних мест. В июле на стройках работало более ста тысяч человек. Ближе, в осени, они засобирались обратно, обещав прийти снова, как на заработки, так и на совсем. Слух о том, что здесь не бьют, не обманывают, строгий учет и безопасность, моментально разлетелся по всей Южной Руси. Матросы гарнизона и их жены работали десятниками, бригадирами, учетчиками и прорабами. И вели пропаганду, что быть рабочим выгоднее, чем работать на барина. После октября опять потянулись люди, как в Крым, так и в Азов и Мариуполь который заложили в 1498 году. Требовался более глубоководный порт на Азовском море, чем тот, который был в Азове, куда снабженцы попасть не могли, только ЛСМ. Второй момент заключался в том, что Камыш-Бурунское железное месторождение было на Керченском полуострове, где было мало воды, а в самом Крыму одно месторождение бурого угля и все. Поэтому реку Кальмиус, довольно полноводную, решили использовать для строительства Азов стали и порта через который можно будет вывозить уголь как в Крым, так и в другие места. А это даст толчок как строительству судов и кораблей, так и всего остального комплекса промышленности. Отдельным пунктиком программы была добыча газа в Донбассе, строительство газопровода в Мариуполь, так как два геолога утверждали, что угольные пласты Донбасса могут считаться газовым месторождением в местах залегания газовых и длиннопламенных углей. Решили сделать и это. На Кубе приступили к изготовлению прокатного стана, коксовых батарей, детали мартена и конвертеров для азов стали. В Мариуполь приехали специалисты, строившие завод на Кубе. Они сняли план местности, определили места под основные цеха, все разметили и начались работы. Завод приходилось строить и в расчете на его оборону, поэтому вокруг него начали возводить стену, а на реке – предмостные сооружения для железнодорожного моста. Но самой горячей стройкой был цементный завод в Крыму. Цемента требовалось огромное количество. Дмитрий приехал в Крым и в Донбасс в конце лета. Осмотрел стройки, распорядился усилить гарнизоны еще двумя полками гуанчей, один из которых был конно-егерским. Потом с ротой разведки прогулялись по Тамани. Этот район был интересен с точки зрения нефти. Нефть с территории бывшего тьму Тараканского княжества Киевской Руси, Таманский полуостров, вывозилась византийскими купцами с незапамятных времен. Из Керчи высадили десант, поддержанный с воздуха. Наиболее интересным был район западной оконечности полуострова, где и начали создавать опорный пункт в Темрюке и Анапе. Опыт создания таких опорных пунктов уже был. Испытывая острый дефицит коксующихся углей, поселенцы высадились на реке Хача, создали порт, проложили 48 километров железной дороги и вскрыли каменноугольный карьер там. Работающая техника распугала местных индейцев, и они ушли. Нападение на порт было только одно, после этого прекратились. А сейчас там идет нормальная работа с индейцами-идцами, которые занимаются земледелием и снабжают поселенцев и сибанеев, которые работают на карьере и в порту, всем необходимым. Здесь Матвеев решил тоже создать форпосты для обеспечения безопасности буровых работ и строительства нефтеперекачивающего причала. Такие же работы начались и в Крыму, в районе Керчи. Там существуют грязевые вулканы, которые довольно интересны с точки зрения получения углеводородного сырья. Первую буровую поставили именно там. В целом, действия Архипцева Матвеев поддержал. Попав на родную землю, Санька просто капитально изменился. Здесь все было знакомым, знал, что необходимо сделать. И главное, здесь не было высокой политики, всяких королей, царей и князей, которых Санька с детства ненавидел, хотя ни разу с ними не встречался до этого. Но он знал. Царь? К ближайшей стенке. Здесь, в приграничье, шла ежедневная война, которую никто не объявлял. И прав был не тот, кто прав, а у кого сил больше, оружие сокрушительнее и защита лучше. Кто хитрее, изворотливее и осмотрительнее. Для войскового разведчика просто рай. Поэтому он с удовольствием включился в игру и побеждал. И умом, и хитростью, и осторожностью. Плюс у него за спиной маячил потрясатель крепостей и могучий флот Канарского королевства. Суньтесь, кому охота дмитрий немного волновался перед созданием поселения в кафе считал что слишком многие захотят вернуться практически на родину и их будет не остановить зов предков оказалось что пауза в всем лет создание комфортных условий для специалистов и поселенцев на кубе сыграли свою роль зачем уезжать на неосвоенную территорию если у меня и так все хорошо у меня отличный дом семья дети вот-вот в школу пойдут на работе все отлично я привык после работы выйти на набережную сеть в кафе и выпить пару бокалов отличного свежего пива. В воскресенье пойти на собственном катере на рыбалку и поймать марлина. У меня покладистая и невредная жена, и не одна. И что мне надо еще? Приключений на собственную задницу? Так их и так было с избытком. Взрывов снарядов над головой? Так я три года их слушал на рыбачьем. В общем, большого количества желающих ехать в дикую степь не нашлось. Пришлось устанавливать обязаловку для некоторых специальностей и называть это командировкой и вахтовым методом. Нет, были и такие, которые ехали в охотку и добровольно, но через некоторое время довольно большая часть из них возвращалась. Обстановка в Крыму и Ростовской области была похожа на боевую. Нет, боев не было, но вызывали раздражение местные жители, которые не понимали, что они делают. Они просто зарабатывали деньги. Наши деньги, поселенческие. Частенько работу выполняли тяп-ляп, отсюда и до обеда. Лишь бы десятник отметочку поставил, что норма выполнена, ее можно предъявить в кассу. Вспоминая, как сами, денно и ночно пахали над каждой домной и мартеном, поневоле начинали сравнивать. Политработники, конечно, старались объяснить, что граждане несознательные получают меньше специалистов в разы, но далеко не все в поселении были специалистами сходу. Многие, очень многие, стали ими в процессе строительства и опытной эксплуатации. Но они сознательно шли за этим, а до большинства жителей Московии это случайный заработок. «Сегодня есть, завтра кончится, и надо урвать свое». Опять-таки временных рабочих ничему не учили, кроме «бери больше, кидай дальше». Смысла особого не было. То, что нужно, те, кто поумнее, сами выберут. Слухи, естественно, ходили. Была попытка бунта, организованная, видимо, попами. В нескольких местах рабочие потребовали в первую очередь построить церкви. Их уволили и проводили до границы. Больше такие провокации не устраивались. В принципе, отходные работяги довольно долго составляли 40-45% работающих, хотя в первый год их было значительно больше. Затем люди перестали возвращаться и осели. Строители кочевали за стройками, их жены и дети временами жили оседло и успевали получить начальное образование, временами упорно отказывались от него. Каждый выбирал, что хотел. Но первая коксовая батарея дала продукцию в 1499 году а первая «Домна» летом следующего 1500 года. Мартен выдал сталь осенью, а прокатный стан – 2000 через месяц после Мартена. Долго строили конвертер, но только потому, что запускать его на воздухе не хотели. Ждали окончания строительства цеха кислородного дутья. Еще одной победой 1498 года был выпуск и прохождение испытаний шариковых подшипников малого диаметра для высокоскоростных двигателей. Появилась возможность изготавливать гироскопы и синусо вращающиеся трансформаторы, необходимость выпуска которых диктовалась 8 лет. Собственно, все технологии, которые поселенцы привезли с собой, были освоены. Оставалась одна невероятно сложная задача – скопировать МК-52, радиолокационный взрыватель. Работы ведутся, уже получены триоды приемника с достаточными характеристиками. И первые литиевые батареи со сроком службы 10 лет. За счет них обновили оставшиеся взрыватели на всех кораблях СМК-12.